Сижу между Корой и Анной, похрустываю чипсами и наслаждаюсь жизнью. Монтан расписывает наши подвиги, и опасливо косится на сестрёнок. Сестрёнки сбивают ему полёт фантазии критическими замечаниями, уридничают одним словом. О посадке расскажи, просит волна. О, об этом не расскажешь. Это надо пережить. Хочешь, покажу запись. Конечно, все хотят. Монтан пускает на всеобщее обозрение видеоролик, записанный его очками. Я тоже подключаюсь. Интересно посмотреть на себя со стороны. Но, разумеется, вид как у довольного кота. Хвост трубой, рот до ушей. Иначе и быть не могло. Ага. Вот момент катастрофы. Мереван выскальзывает из ремней и повисает на подлокотнике. Обхватываю ее хвостом за талию. Монтан за ноги и переворачивает нужным концом вниз. На морде у меня так и застыла блаженная улыбка. Воюю с управлением. Дергаю ручки управления, как на игровом тренажере, и при этом ёркнув бригантину, пьём за яростных, за непохожих, за презревших гороховый уют, чтоб я помнил. Казалось, сидел тихо, как мышка, кора подозрительно углядывается в мою физиономию, видимо, подозревает, что это я всё специально устроил. Монтан удерживает Мириван, пока та не пристегнётся. А я уже раскручиваю катер. На лице коры горькая обида. По отвисшим щекам и складкам кожи на шее видно, как нарастает перегрузки. Моя идиотская улыбка превращается в яростный оскал. Сестрёнки вцепились в подлокотники и замерли как статуи. Мириту даже глаза закрыла. Зачем ей на приборы смотреть? Если она на прямой связи с автопилотом катера, Мириван смотрит только на меня, а ведь они в паре работают, догадываюсь я. Мериту высчитывает для меня векторы, а Мириван разворачивает картинку в соответствии с поворотом моей головы. Перегрузка спадает. Опять улыбаюсь, опять хвост трубой. Ору, Фигора На целой октавы выше рёв разъярённого мышонка. Посадка. Шасси выпускает Мириван, когда раздаётся треск шасси и катера опасно наклоняется. Мой хвост испуганно прижимается к полу. Мириван ещё более испуганно косится на меня. Видимо, подумала, что я хотел на брюхо сесть. Глубоко задумываюсь, В момент опасности проявляется истинная сущность разумного существа. Неважно, человека ли, дракона, какова же истинная сущность старейшего из драконов. Позер, мальчишка, клоун. Шут. Поэтому и вокруг сплошной цирк. Я же на самом деле радовался, когда катер шел на вынужденную. Наконец-то появилась работа по плечу. Даже не подумал, что погибнуть можем. Что кора погибнуть может? Что-то случилось? спрашивает Кора. Лежу я её в нос и прислушиваюсь к разговору. Миллионы лет в космосе до да первой же крупной метеорит. Неправильно, вмешиваюсь я. Защита есть. Монтан, расскажи. Он когда тогда прострафился, нарушил мой приказ и направил катер на значительной скорости прямо на объект. Могло окончиться очень плохо. Набивая рот чипсами из сушёных медуз. Вот чего мне не хватало в полёте. Вот чем прославится уродет чипсами. У Лёксия как-то раз начинает мантан. Говорил ему командир Не направляй вектор скорости на этот кристалл переростат, а я такой красивый манёвр заложил. Мантан, поднимая угловатый булыжник, и начинает изображать, как он менял плоскость орбиты. Время тянет, как опытный рассказчик, чтоб слушатель созрел. Вредины подруку советы дают, если их одновременно слушать, точно к атеру гробишь. Сестрёнки дружно набрасываются на Монтана с упрёками. Монтан взывает к справедливости, но Кора принимает сторону сестрёнок. Я тоже принимаю сторону сестрёнок и укрываю их крылом. Все требуют продолжения рассказа, а рассказать больше и нечего. Обиг был прямо по курсу, и вдруг его не стало. Звёзды вокруг те же, Вектор скорости тот же, а объекта нет. Сестрёнки, как завязажат Монтан до убедительности, даже пальцем в ухе поковырял. Не слушайте его, возмущается Мирямочки. Неправда, не было такого. А кто кричал? Флуктуация! Флуктуация 0Т. В общем, оборачиваюсь я, а объект уже сзади и вдвое дальше, чем был. Как объект от метеоритом сосчещается, перекидывает на другую сторону, словно они сквозь него прошли. Как же вы к нему приблизиться сумели? А по касательной, и надо строго выдерживать соотношение расстояние-скорость. Ниже 10 км этот защитный механизм уже не действует. Мириту достают из сумочки на поясе мой зуб. Какие-то пилки, ресы и начинает творить. Уточнение. Это уже не мой зуб. Это незаконченная статуэтка. Парень и девушка стоят спиной к спине. Кау же мне напоминает этот парень. Посылаю Кибера за синтезатором и устраиваю вечер старинной песней. Пою бригантину Павла Когана. Гренаду Светлова Голубые города За туманом Люди идут по свету И много-много забытых Уже хороших песен Может, этим дам им вторую жизнь? Ведь наверняка половина драконов Сохранит запись для своих детей Темнеет небо Загораются звезды а Расходиться никто не хочет Мы вместе И мы вместе отряд